В е р т о л ё т попали всего дважды. Первая пуля прошла сквозь багажный отсек, не задев вообще ничего, и оставив на память два круглых, выгнутых по направлению её полёта, отверстия. А вот вторая пробила стенку пассажирского отсека, прошла вдоль того ряда сидений, что развернут назад, и вышла с противоположной стороны, умчавшись дальше сквозь дождь неизвестно куда. Однако так вышло, что именно на этом ряду сидели наши пленные. оба Пуля из крупняка, даже не заметив сопротивления их тел, чуть ли не разорвала обоих пополам, раздув свою временную полость до габаритов их тел, убив обоих. Мгновенно. Лишив нас наших ключей для прохода в иной мир. Я посадил вертолёт посреди пустующего фермерского двора, заглянул в салон, в котором сейчас было как на бойне. Кровь из двух тел залила весь пол. Тела убитых, притянутые ремнями к креслам, Наклонились вперёд и обвисли. «Снимаем с них все стяжки!» Сказал я, пытаясь принять хоть сколько-нибудь разумное решение. «Пусть всё выглядит прилично!» Всё их оружие и прочие вещи остались в штабе. Если будем возвращаться, то следует всё вернуть и сделать как было. Типа погибли при вылете на разведку. Почти что геройски. Стоит мне предъявить к просмотру ролик, и все радостно согласятся с тем, что именно так всё и было. Проблем не будет. Я достаточно хорошо понимаю законы развития бюрократии, пусть даже такой зачаточный, как у нас в Анклаве. «Босс, что будем делать?» — грустно спросила солдат Джейн. «Всё? Мы тут теперь навсегда?» «Есть дверь в Гренби», — тихо сказала Настя. «И дверь в Форт м а к м ю р е я «В Гренби ты сама знаешь, куда она ведёт», — почесал я в затылке в задумчивости. «Соскучилась по машинам без печек и домодельной одежде, своему по два, в котором коченеешь даже летом». «Зато там друзья, и там интересная жизнь». «Наверное», — согласился я. «Жизнь интереснее, верно? И там достаточно много людей для того, чтобы эта жизнь ещё и развивалась. Но людей здесь станет больше. У Углегорска было больше д в а лет форы». «А что Форт Маки?» — спросил Алекс. «Там дверь, может, даже в нормальный мир. Оттуда сюда как раз и прошёл у о р р н Но там очень, очень плохое место. Там до тьмы можно плевком достать. Твари могут разорвать раньше, чем мы до двери добежим». «Не преувеличивай», — возразила Настя. «Можно прорваться. Но там именно что прорываться. То есть со стрельбой и всем прочим. И все равно никаких гарантий. Если та дверь почему-то не сработает, то нам уже не уйти. Только последний бой принимать. Или самим стреляться. В один конец дорога. А если на броне?» — спросил вдруг Алекс. «Там какое здание? Прижаться дверью, попытаться, а если не выйдет, то обратно в машину и домой». Для этого надо вернуться на базу. Возникнут вопросы. Могут не дать уехать. Можем уехать позже. Настя подняла руку, как ученица. Подождать неделю, дать всему улечься, взять мраб из тех, что пока не оприходовали, и просто уехать на нём. На броне вы с т е р е н с а м в самую тьму ездили. Это да, это верно. Мозги закипали, но твари даже не пытались до нас добраться. До Гренби, если придётся менять планы, горючего не хватит. Горючее найдём, вступила солдат Джейн. «Всегда найдём!» Я подумал, кивнул, затем сказал. «Никого не могу принуждать. Поэтому просто голосуем. Кто за то, чтобы после снова повторить попытку?» «Я за то, чтобы повторить её прямо сегодня», — сказала Настя. «Сегодня придётся угонять машину», — покачал я головой. «Тогда нас могут попытаться остановить. И остановят. Получится нехорошо. А через неделю? К тому времени я найду способ получить единицу бронетехники официально». и проработать легенду про выезд в Гринлейк, например. «И можно будет добыть п р и ц е п б о ч к о й купить дизельного топлива», — добавил Алекс. «Именно. Тогда нам горючего хватит докуда угодно. Голосуем». Все четверо, включая меня, проголосовали за следующую попытку. Никто никому ничего лишнего не сказал. Убитым распихали по карманам их вещи, сунули в кобуры пистолеты, после чего тела уложили на брезент и вызвали всех, кого положено в таких случаях вызывать. Трупы увезли, выпущенного пленного передали полиции. Её начальнику, нагрянувшему сюда вместе с нами, я просто сделал ещё одну копию ролика, попутно выдав созданную на лету версию о том, что мы возили его опознать место. Почему сами? Да потому что он помощник самого у о р р н а Не хотели рисковать. Версию проглотили. В главном я был прав. При наличии видео никто не хотел раздувать историю. Ее хотели забыть как можно быстрее и не вспоминать. И как бы сегодняшний день не начался, что бы сегодня не произошло, но домой я отправился с работы, может быть, лишь немного позже обычного. Как раз перед выездом пришла сводка о разгроме колонны противника. Остановили, подняли два спуки, причем вторым успела поуправлять Настя, а те всех покрошили, как будто не было ничего сегодня. Как приехал с утра на службу, так и уезжаю. Вертолет уже отмыли, дырки от пуль завтра заделают. Всё. Уехали с Настей вдвоём на моём служебном тахо. — Ты действительно готова прорываться в Углегорск? — просила её по дороге домой. — Если выбор между этим миром и тем, то я ни на секунду не задумаюсь. А ты? — Я тоже, пожалуй. Здесь нам скоро станет очень скучно. Мы всё же другие. А может, чем черт не шутит, получится пробить проход оттуда-сюда, и тогда... Я не договорил, но она меня прекрасно поняла. Давай в третий раз домой не возвращаться, хорошо? Думаешь, что в данном случае бог Троицу не любит? Уверена. Я уже сегодня чувствую себя идиоткой. Снова возвращаюсь назад. Признаться, я просто рад, что дома нас никто не встречает. А то пришлось бы объяснять, почему снова вернулись. Действительно, начинает выглядеть нелепо. Вроде истеричного супруга, который раз за разом демонстративно хлопает дверью, уходя навсегда, и немедленно возвращается обратно. Просто совсем несерьезно выходит. Темнело понемногу, рабочий день уже для большинства закончился, и в городе, и в торговом центре и барах вокруг было на удивление оживленно и людно для буднего дня. А что всем этим людям делать дома? Семейный ужин? Собирать детей в школу? Так нет детей, и толком нет семей. Пока в анклаве ни единого брака не зарегистрировано, если считать после отрыва и с тех пор, как люди узнали, что жить будут очень долго. Наверное, просто никто не верит в верность на века. Бежать отсюда, бежать из этого мира, который поначалу казался таким комфортным. Пусть даже в Иглегорск, там хотя бы люди другие, нам с ними проще. А вот и берег. Проскочили до набережной, свернули. Я подсознательно ожидал увидеть у своего дома еще какой-нибудь фургон, вроде утреннего, но фургонов не было. Был черный экспедишн, за рулем которого сидел человек. Когда приблизились, готовые к любому развитию событий, водитель черного внедорожника выбрался из кабины и помахал рукой. в о р о н в о р о н Блейк собственной персоной, воплоти, так сказать, без водителя и охраны. Я подъехал еще ближе, опустив стекло со своей стороны, поставив т а х а так, чтобы машина Уоррена оказалась между мной и домом. На случай того, что Уоррен сам решил пойти на дело, а в доме его люди. Он мой манёвр понял, кажется, потому что сказал, усмехнувшись. «Я пришёл с миром, просто нигде не нашёл оливковой ветви. Можем поговорить внутри?» Я скосил глаза на Настю, она лишь пожала плечами, типа «сам разбирайся». Я снова посмотрел на Уоррена и кивнул. «А что остаётся?» Стрелять его тут, что ли? Вошли мы всё же осторожно, но маленькая смятая бумажка за входной дверью, которую я специально тут бросил днём, так и лежала на своём месте. Потом я с пистолетом обошёл весь дом и не нашёл ни единого врага. «Садитесь!» — я показал на высокий табурет у стойки. «Могу предложить чай, кофе, пиво и бурбон. Если бурбон со льдом, то предпочту его». Лёд в морозилке был. Я забил им широкий стакан, плеснул туда щедро бурбона, себе открыл бутылку пива. Настя, несмотря на поздний час, предпочла кофе. «Я вас слушаю, мистер Блейк!» Я сел напротив непрошенного гостя. «Как погиб в и ц п а т р и к «Обстрел с земли. Мы летели на вертолёте». «Куда, если не секрет?» «В дом вашей местной версии, мистер Блейк, которую трое ваших проводников убили вместе с женой». чтобы вы могли войти в этот мир. Жена была не так важна, насколько я понимаю, просто попалась под руку». в о р о н чуть помолчал, отпив четырёх роз, поставил бокал на стойку, поболтал напиток в кубиках льда, затем сказал. «Значит, это так работает». «Как?» — я посмотрел ему в глаза. «Я не знал подробностей. Мне просто сказали подождать, а потом сказали, что можно прийти сюда». Я думал, что мой клон скончался от эпидемии. Может, он бы и скончался позже. Вроде как согласился я. На тот момент он был еще жив и здоров, как и его жена. Их убили в их же доме, в Атабаске. Как долго Фицпатрик работал на вас? Несколько месяцев. Они появились за несколько месяцев до перехода. Предложили долгую жизнь? Не только. Еще и новый смысл в жизни. Нашли новый смысл? — Несомненно. Вот этот анклав. Я нужен людям, я приношу пользу. — Там, — он показал пальцем в потолок, — я себя исчерпал. Интересно, что все мои собеседники, говоря о прошлой жизни, обычно указывают пальцем вверх, словно соглашаясь с тем, что мы сейчас живем в некой разновидности преисподней. — Вы же знаете, как открываются проходы. Я медленно перелил пиво из бутылки в высокий бокал. т а н ц е в а т ь вокруг кактуса для этого недостаточно. — Знал! — Ворон не стал отрицать. — Просто есть такие люди, которых совсем не жалко использовать для этой цели. В нашем случае это были два сутенера и торговца наркотиками. О них сейчас никто не плачет, я думаю. Я на этом настоял. — Удивительно благородно с вашей стороны! — кивнул я с преувеличенным почтением. — Не надо иронии. Я просто сказал, что существуют совсем мусорные люди. которых надо выметать из жизни, независимо от того, пробивает кто-то проход в другой мир или нет. Не стану возражать. Лучше скажите, как Хендерсон вдруг стал главарем банды психов? Я не знаю. Он с самого начала не собирался оставаться с нами. Мне кажется, что у него, Фицпатрика и Демарка, был какой-то случайный союз. Они пришли сюда и тут же разошлись. Фицпатрик знал о том, что делает Хендерсон? Теперь думаю, что знал. Но он никогда о нём не говорил, так что я полагал, что тот уехал далеко, и следы потерялись. Ну, нет оснований не верить. Я всегда так и думал. Когда мы начали операцию Форт м а к м ю р е я Фицпатрик как себя вёл? Никак, как обычно. Активно помогал. Понятно. То есть на Хендерсона ему наплевать было. Димарко... Кто такой Димарко? Подпевала Фицпатрика. Делал, что тот скажет. Мы редко общались. Кто начал подслушивать в нашем доме? Фицпатрик, я думаю. Он собрал небольшую службу безопасности компании. В ней е с десяток человек всего. Интересует, зачем? Или сами догадаетесь? Догадываемся. Мы знали, что вы хотите улететь в Россию, но останавливать не стали. На тот момент это было для вас самым разумным выходом. И я был рад, что вы вернулись. Нам нужны специалисты. Что вы хотели сделать с Фицпатриком? Резко сменил он тему. «Ничего?» — я развел руками. «Владимир, здесь нет никакой прослушки уже. Вы даже можете поискать на мне микрофоны. И затем мы прогуляемся вдоль озера и там поговорим, чтобы вы были уверены. Это не мой уровень провоцировать людей, поверьте». «Фицпатрик, ключ к проходу в доме у о р о н а 1 в о г о у о р р н Второй хмыкнул. «Там есть дверь, проход», — пояснил я, видя, что у о р о н термин «дверь» не понял. «Думаю, что ваш мир, тот, из которого вы сюда попали, без Фицпатрика или Демарка, там уже не пройти...» «Ерунда!» — у о р р н отмахнулся. «Никакой логики. Там погиб мой клон, так?» «Да». Настя с чашкой кофе на блюдце присела на соседний с моим табурет. «Именно так. Мой клон жил здесь!» у о р р н хлопнул по стойке. «Фицпатрик и Демарка вообще неизвестны из каких миров». «Они странники, они в моём мире были чужими, транзитом. Почему тогда проход должен быть в мой мир, а не в их, например?» Я немного п о к р а с н е л затем всё же сказал. «Не знаю. И я не знаю. Проход в мой мир расположен в Форт Макмюрре. Пицпатрик говорил, что он всегда будет работать. Идите туда и попадёте в мой мир, если вам так туда хочется. Обычный мир вроде того, каким был э т о до эпидемии». И вам никто не нужен, чтобы войти в дверь. По крайней мере, Фицпатрик мне это говорил. И я не вижу ни единой причины, по которой он бы мог мне врать. «Если мы уйдем, нам не будут мешать?» «Нет!» — Ворон ответил сразу. «Могу даже помощь предложить. Хотите, вас просто подвезут до места вертолетом. Там не очень хорошо все для вертолета. Мы бы предпочли получить бронемашину, с потерей которой анклав смирится». «Не вижу никаких препятствий. Брони много, одной м а ш и н ы можно пожертвовать». «Тогда пожертвуйте». «Хорошо». «Кстати, а зачем вы приехали в гости?» «Расставить точки над «и». Каким-то образом для меня это важно. И понять, как реагировать на гибель своего верного помощника. Он бы умер в любом случае, верно?» Уоррен посмотрел мне в глаза. «Есть совсем мусорные люди, которых надо выметать из этой жизни». Я встретил его взгляд. Даже если они личные помощники большого босса и помогли ему продлить жизнь. «Я вас понял», — сухо ответил он. «Предложение остаётся в силе. Для всех четверых. Спасибо за бурбон». Он со стуком поставил стакан на стойку. Ледяные кубики в нём брякнули.